Но в Петербурге я внушила серьезную и глубокую страсть молодому гвардейскому офицеру, которого звали Степаном. Степан имел неосторожность и безумие последовать за мной. Он вступил переодетым в дом моего мужа и исполнял там самые низкие обязанности. В продолжение нескольких месяцев наша любовь и наше счастье сохранялись в тайне, и ревность полковника К. не находила себе пищи. Но однажды вечером, когда граф Степан в своей лакейской ливрее стоял передо мной на коленях, дверь быстро отворилась, и мы увидели полковника. На этом месте своего рассказа русская дама остановилась и залилась слезами. — Бедный Степан! — шептала она. Бакара была в высшей степени заинтересована и с нетерпением ожидала продолжения рассказа, когда к ним, раскланиваясь, подошло новое лицо. Это был человек, одетый с ног до головы в черное. В петлице у него виднелось несколько разноцветных ленточек, голову он держал высоко и несколько назад, как подобает важной особе. Но на его уже плешивой голове ему можно было дать лет пятьдесят, была женская шапочка, а на руке болтался Редикюль. — Здравствуйте, мои милые здравствуйте, — сказал он, покровительственно кланясь, — вы обе прелесть как хороши, и если бы я был еще... Ха Странная личность взяла Бакара за подбородок и продолжала с улыбкой. «Вы, верно, какая-нибудь театральная фея или погибшее но милое создание? И когда я был мужчиной...» «А теперь, значит, вы не мужчина?» — наивно спросила молодая женщина. «Нет, моя милая, я был превращен в женщину». «Вот как?» — и Бакара расхохоталась. Но важная особа продолжала. «Ничего не может быть вернее моя крошка. Мой младший брат, герцог Миропула, потому что я не больше ни меньше, как владетельный князь Миропула, мой младший брат, желая лишить меня престола и занять его со всеми признаками законности, стакнулся с одним очень искусным волшебником, и тот превратил меня в женщину». Министры княжества Миропула освидетельствовали меня на торжественном заседании и признали факт превращения. Я был лишен моего титула и назван вдовствующей герцогиней». Бакара не могла удержаться от смеха, но русская дама остановила ее. тш -ш -ш", сказала она тихо. – «Не смейтесь!» «Вам хорошо рассуждать!» – возразила Бакара. «Но согласитесь, что не имея привычки видеть этих сумасшедших...» «Князь вовсе не сумасшедшее мое дитя», сказала ей на ухо русская. «Он такой же сумасшедший, как и я. Он был действительно превращен в женщину». На этот раз Бакарай испустила крик ужаса и со страхом посмотрела на свою собеседницу, которую она долго считала совершенно здоровой и рассказу которой она... Поверила было. Несчастная была такая же помешанная, как и другие. Бакара убежала, полная сомнений, и в том странном состоянии, которое невольно овладевает здравыми умами, при столкновении с умами больными. Она не хотела слышать продолжение истории графа Степана, русской дамы, ее мужа, полковника К. Она побежала к себе в ту маленькую комнатку, которая сделалась два часа тому назад ее новым обиталищем. И там-то она почувствовала всю тяжесть той мысли, что если безумные часто бывают так поразительно похожи на людей в полном уме, то как же сумеют понять ее, те, которые всю жизнь свою проводят с этими существами, тем более, что безумные почти всегда настаивают на том, что они совершенно здоровы и преследуются жадными наследниками или кем-нибудь в этом роде. И Бакара, которая еще недавно так сильно надеялась на доктора, начала опасаться, что он сочтет бесполезным наводить про нее какие-либо дальнейшие справки, и, положившись на уверение сэра Вильямса,